Часть третья. Прошёл ещё год. Уже в третий раз Лена возвращалась из Ессентуков. С соседями на этот раз повезло. Три женщины часами сидели напротив неё и вязали. У одной яркие пушистые сиреневые клубки, у второй жёлтые и салатные, будто одуванчики среди первой зелени. У третьей шелковистые поблескивающие серебром нити. От чего-то в сознании всплыла одна очень давняя история. Ходила она уже в школу или ещё нет, Лена не помнила. Но зато она хорошо помнила, как потрясла её своей красотой красная бархатная трепица, которую сосед Маёр натирав в сарае свои сапоги. То есть для него это была трепица а для Лены кусок роскошного красного бархата, нового бархата. Может быть, от платья королевы, а может быть, от театрального занавеса. Совершенный из другой жизни, волшебный и манящий. Натирать им сапоги верх кощунства. И Лена не устояла. Она утащила его в к себе в сад и там наслаждалась игрой света на нежной поверхности ткани. Она обладала частицей иного бытия. Она одна знала цену этой ослепительно яркой полоске бархата. Но обладание не принесло покоя. Она мучилась от того, что украла его. Наверное, целых 2 дня мучилась. И чтобы избавиться от этих мучений, Она вновь вернула бархотку для обуви в сарай майора, и никто ничего не заметил. И было обидно, что абсолютно никому не было дела ни до её терзаний, ни до ослепительно красного сокровища. И никто никогда не спросил её об этой бархотке. Она была нужна только ей. Но прикасаться к ней был грех, и прошло уже 40 лет. Наверное, умер тот маёр. Нет того сарая и сада нет. И по той быстрой реке не плавают на старых камерах весёлые мальчишки. Там ничего теперь нет, кроме хаоса и страданий. Но как ярко горит кроваво-красный бархат на солнце. Сколько тайн сокрыто в его мягком, податливом, ласкающем естестве. стучали колёса вагона. В купе было тихо, но душно. Лена ворочилась боку на бок и перебирала в сознании разные картинки из последних месяцев своей жизни. Собственно, эти картинки и были, возможно, самым главным, что она могла наблюдать. Они и были самой жизнью. Она наконец-то поняла, что ей не надо искать счастье. В лучшем случае пустая затея, в худшем дорога к смерти. Пессимизм она уже проходила. Цинизм был ей противен. Остальные измы были либо тошнотворны, либо недоступны, уже недоступны. Романтизм, например, оставалось одно просто смотреть. не делать выводов. Упаси боже, это слишком грустно. Только видеть эти причудливые и вместе с тем однообразные картинки и выбрав самый удачный ракурс, будто делать несколько снимков, которые можно в любой момент поместить на некий внутренний экран. И тогда они оживают, двигаются, говорят, смеются. Ещё по опыту прежних лет Лена знала, что такие картинки не тускнели и не старели. А вот суть они могли менять и не раз, но только со временем, и только некоторые из них. Наблюдение, селекция и игра с этими картинками получается и было то, из-за чего она попала в сарай к майору, затем в свою нескладную жизнь и даже в лапы к Смирнову. И теперь минимум эмоций, которые были столь свойственны ей в прежней жизни, и максимум наблюдений. Поместиться среди этих людей со своей жизнью и плохо выговаривается, мечтами было абсолютно нереально. Здесь всё было как-то иначе устроено. А вот видеть это самое всё запоминать его и играть с ним в прятки, это занятие устраивало гораздо больше. И если всегда быть сильной и не воспринимать себя как действующее лицо этой жизни, то был шанс даже почувствовать себя счастливой. Этим Лена и занималась в последнее время. Она училась быть счастливой здесь и сейчас, вопреки всем обстоятельствам. И плевать, что время, когда все то и дело повторяли в общем, и, значит, сменилось временем как бы. Всеобщее счастье сменилось, значит, личным благосостоянием. Но и те, у кого было состояние, были всего-навсего как бы счастливы. И с первой поездки в Ессентуки Елена вернулась без штанов. То есть она вышла из вагона в шортах, А пропажу чёрных немецких джинсов заметила дома, и не скоро. Наверное, когда из купе умотали два полковника, её пакет прихватили случайно. А начиналась поездка весьма помпезно. Лена и три полковника в купе. Кончилось всё такой грандиозной пьянкой, что тот мерзкий тип, у которого было несметное количество пьянков, Паленые водки хотел подраться из-за Лены с тихим старичком из Питера, тоже полковником. Ночью этот придурок скандалил в проходе со студентами, орал, что у него есть полномочия останавливать любой состав, что уже вызваны люди из ФСБ и что он всем покажет, кто он такой. Он и его приятель больше не ночевали в купе Лены. Но утром Лену зазвала к себе проводница и сказала, что Лена чудесный человек, и за это надо выпить. И опять достала эту же палёную водку. Выпила Лена немного, но её вытошнило в туалете за час до прихода поезда в Питер. А штаны пропали без следа. Во вторую поездку в Есинтуки Лена сидела в Кисловодске. В доме у Лермонтовского водопада. В доме была такая стерильная чистота, что Лена чувствовала себя как-то скованно, боялась сдвинуть с места декоративную подушечку или измять белоснежную простыню, обшитую кружевами ручного плетения. Оглушительная чистота и нетронутость каждого предмета в доме была не случайной. Совсем недавно дом будто осиротел. Хозяин дома умер внезапно, и именно тогда, когда семья беженцев обустроила свой новый дом на новом месте. Так часто бывает. Напротив Лены сидела женщина, вместе с которой Лена работала в конце 80-х в провинции. Всё те же умные глаза, независимый взгляд и внутренний надлом. А знаешь, «Теперь я точно могу назвать тебе сумму, за которую было продано твое место», — сказала женщина. «Сколько же?» — спросила Елена. «Пять тысяч рублей». «Пять тысяч?» — Лена сделала глоток коньяка и несколько судорожно вздохнула. «Когда они расправились на кафедре с тобой...» И Маркарян стала читать те курсы, которые читала ты. То стало ясно, что она совершенно не тянет. Я, естественно, и не только я, добилась, чтобы её отстранили от лекций. И в те дни я после заседания кафедры пошла домой и по дороге вспомнила, что забыла на кафедре пособие, с которым нужно было поработать вечером. Возвращаться было лень, но пришлось. «Ты помнишь, конечно, что у нас надо пройти сначала через аудиторию, а потом за ней дверь на кафедру?» «Так вот, я вошла из коридора в эту пустую аудиторию, и вдруг слышу, как за закрытой дверью вопит Маркарян. «Я вам заплатила! Это ваши проблемы! Я должна читать лекции! Мне все равно, что вы будете делать! Вы получили деньги!» Я остолбенела и не знала, куда двигаться. Но я же пришла за пособием, поэтому пришлось войти. Я сказала: "Извините, я понимаю, что я не вовремя, но мне нужно забрать книгу". Они оба стояли как соленые столпы. Я забрала книгу и вышла. Вот так. А кто бы вы знаете, что это было 5.000 Да ведь все тайное становится явным. Позже мне назвали и цифру. Так-то, Леночка. Лена опять сделала глоток коньяка. Как странно думать об этом. Я училась до 32 лет. Это был огромный труд моих родных, и мой тоже. Во мне было столько интеллектуальной силы, И я так хотела все это отдать студентам. Я была так счастлива, когда работала эти два с половиной года. И эта еврейско-армянская шайка-лейка во главе с крошкой Цахес, как вы его метко называли, смогла перечеркнуть мою жизнь, жизнь моих близких. И я до сих пор с трудом верю, хотя уже все ясно. И даже всё в прошлом, что мой первый научный руководитель был способен на такую мерзость. Они же вот по своим законам. Волк есть стаи. Да. Выпьем за то, чтобы нам больше не сталкиваться с такой гнилью. И обе женщины выпили ещё по рюмочке коньяка Кавказ. Мысли летали, летали. и даже улетали на четверть века назад. Моложавый мужчина прохаживался вдоль доски перед аудиторией, периодически забавно подтягивая вверх брюки. Он был уверен, что делал это незаметно. У него был явный дар рассказчика — говорить о Араблее, Шекспире, Корнеле и Данте, Боккаччо и Сервантесе перед пятью-десятью юными девицами, Это не работа. За такую ещё самому платить надо. Одна из девиц, точнее, девица с плечами, у которой была работа в райисполкоме, рассказывала, чем занимается этот самый Шурик в университетской фотолаборатории. На одну вечеринку в узком кругу она пришла со своей ночной рубашкой в пакете. И Шурик с друзьями очень смеялся. А зачеты и экзамены она сдавала, выкладывая из глубокого декольте, грудь на стол. Заходила последней, а потом обо всем рассказывала девчонкам. На берегу Каспия в летнем лагере Шурик однажды внезапно обхватил Лену руками и хотел поцеловать. И вот уже двадцать пять лет Лена думала, что это у нее так получилось. Что шурик перелетел через её плечо и приземлился в песок где-то сзади. Ведь она была гораздо меньше, тоньше и моложе его, и к тому же просто сидела на песке. И вообще они разговаривали о литературе и о жизни. Они пошли к лагерю. У входа на территорию он опять стал обнимать её, хихикая как сатир, а она серьёзно смотрела на него и повторяла: Ах, какие страсти, мордасти. Кажется, она хотела чему-то научить своего учителя. Он нравился ей как лектор, нравилась его профессия. Она сама хотела читать лекции. Всё остальное она воспринимала как недостатки, которые его не украшают. А когда через 11 лет они снова встретились на кафедре, то уже не как коллеги, Это был абсолютно другой человек. Точнее, далеко не тот человек. Раньше ему хватало блюда и блата, а теперь нужны были деньги и ещё раз деньги. Ведь на страну обрушилась свобода. Вообще-то Шурик был труслив. И в животном мире тянул разве что на мелкого грызуна. Зубки у него были мелкие, и как-то характерно обнажались клыки в хитраватой, нередко самодовольной улыбке. И сам Шурик не scurвился бы с такой скоростью, если бы не ректор университета. Кличка Корошка Цахис. Этот был не из мира животных, скорее мутант метр с кепкой. Шеи нет. Окрас чёрный. Дисгармоничный череп с выпученными глазами. Зрение слабое, но безошибочный нюх на добычу сделал из него бесспорного лидера алчной стаи, состоявшей из сотрудников университета. Они и тоже борзели. Но он один сумел стать настоящим беспредельщиком. Он обладал потрясающей активностью. Впервые крошка Цахес... прославился в городе не как ученый, а как автор сценария. В 1967 году предстояло отметить грандиозный праздник – 50-летие Великого Октября. А на главной площади города, прямо напротив памятника Ленину, стояли сталинские дома. Все называли их «пятиэтажки», и они образовывали квадрат с внутренним двором. Парадный вход во двор с площади имени Вождя был в виде большой арки с ажурными воротами из чугуна. Известные кинокадры про штурм Зимнего в 1917 году буквально сами просились на эту площадь, и эти ворота зрелище получилось грандиозным. Ряженые матросы в тельняшках и солдаты с деревянными винтовками С дикими воплями бросились на ворота пятиэтажек и взяли их штурмом на глазах у Ленина памятника, работников обкома и горкома партии, что стояли на трибунах под Лениным. Там были и другие приглашённые. Действо охраняла милиция. Театрализованный праздник удался на славу. Молодой филолог местного разлива стал своим, где надо. и переквалифицировался в психологи. А кто бы мог отказать ему в знании этой дисциплины? Далее, одарённый шоумен должен был превратиться в выдающегося учёного. Рецептик простой. Достаточно было взять три кучки книг по трём направлениям науки: педагогика, психология, медицина. Затем все три кучки были обезглавлены, то есть лишились обложек, титульных листов и любых примет, по которым их можно было опознать. После проработки в них были вложены закладки, чтобы было ясно, какие куски перепечатывать. Затем эта заготовка была отдана в надёжные руки. Эти руки принадлежали удивительному и добрейшему созданию, которое всё понимало, но не смело и не умела отказывать начальству. Само создание было ничуть не глупее крошки Цахиса, но оно было совершенно бесхитростно и, значит, было слабым. Создание выполнило поручение безукоризненно. Мутант соединил куски чужих работ по разным дисциплинам в некое аварево, в котором было много научных терминов. педагогам Варево могло показаться сверхсложным. Медикам чем-то далёким от практической медицины, не очень интересным, но безвредным психологам узкоспециализированным исследованием на стыке трёх наук, применимым в первую очередь к педагогике. В куске чужих работ пестрели словами, которые понимали лишь специалисты. Но сами эти расчленённые и препарированные работы потеряли цельность и ту основную идею, ради которой они были написаны. А новый, своей идеи крошка в этот труд не вложил. Не было у него никакой идеи. Нужно было лишь завести читателя в лабиринт, заморочить ему голову терминами и результатами практических исследований. про трудных подростков. Крошка не общался с этими подростками. Деловые люди не тратят время на билиберду. Сидело на кафедре в определенное время все то же существо с добрейшими глазами и ждало кого-нибудь, кто придет в университет вместе со своим трудным ребенком на консультацию. Но желающих не было. Лена знала обо всем этом, потому что добрейшее существо было ей близкой подругой. Впрочем, разговор с подругой состоялся позже. А вначале ей в руки попалась свежеиспечённая книжонка ловкова малова. Просматривая её, Лена начала громко хохотать, будто читала сборник анекдотов. Казалось, что у автора речевой понос. Но провинциальные тётки восхищались гениальностью Крошки. Он такой умница, говорили они жеманно поджимая губки. В столице диссер Крошки дважды завернули заявный плагиат. Крошка кое-где почистил свой опус, несколько раз слетал в Москву, умело залепил глаза и уши излишне придирчивым оппонентам, И стал кандидатом психологических наук, затем вскоре ректором университета, потом транзитом доктором наук и профессором. Все конфликты в университете крошка решал не где-нибудь, а только в первопрестольный. Чуть что не так аэропорт Москва, нужные кабинеты, взятки, услуги и домой победителям. Он хотел стать носителем власти, и ничто не могло остановить его на этом пути. В город попала одна единственная правительственная чайка, и вскоре Крошка уже владел ею. Это было зрелище. Люди останавливались на тротуарах и смотрели, как по городу едет Крошка. Даже те, кто ничего не знал о нём, понимали, едет большой человек. А это был небольшой и даже не вполне человек. Его и видно-то не было в машине. Так, облысевшая верхушка черепа, да и иногда зловеще блеснёт стекло очков. Нет, для своих он был душка, конечно, а чужакам расставлял хитроумные сети и безжалостно уничтожал. Следующим этапом для крошки была Академия наук. и важный государственный пост. Это раззявы пашут на одном месте по 40 лет, а потом за пару лет до смерти получают в трясущиеся руки медальку или орден, который вскоре поплывёт перед гробом на бархатной подушечке. Крошка был другим. Он умел получать регалии быстро из-за чужие заслуги. И вот уже он замелькал на ведущих телеканалах огромной страны. Он говорил о времени перемен и необходимости ломать стереотипы. Он видел себя в роли гуру этого нового времени. Уже в столичном кабинете был подписан указ о назначении Крошки директором НИИ социологии в Москве. Прекрасное, абсолютно новое здание. Московская квартира. Весь мир мог быть усеян спорами крошки. Оставалось отработать последний день в университете, из которого крошка вылезал, как из старой тараканьи и шкурки. Крошка выходил из здания университета с проректором и секретаршей. Сейчас триумфатор сядет в самую заметную машину в городе и поедет домой. Завтра... самолёт на Москву. Крошка всё рассчитала абсолютно правильно. Кого надо прикармливал, кого надо гноил. А остальные её не в счёт. Пассивные бараны, управляемое тупое стадо. Мир им правят такие, как Наполеон, и как он? Крошка. Крошка не учёл лишь один момент. На его беспредел нашёлся другой беспредел. Крошку схватили как барана и поволокли. Проректор попытался вмешаться, но его расстреляли из автомата в упор, и крошку увезли. Сколько готовы платить мафия за поиск своих людей? Спросил какой-то читатель популярной газеты. Миллион рублей обещают родственники и друзья похищенного реактора университета за любые сведения о нём, ответила газета и назвала фамилию Крошки. Это были немыслимые деньги в то время. Через год Крошку нашёл пастушок. Такой, каких всегда презирал Крошка. Собака пастушка в загородном лесу начала вдруг раскапывать землю и выть. А из-под земли пошёл тяжёлый дух. Разложившийся труп крошки вместе с дёрном вывезли в городскую морг. В кармане слевшего пиджака нашли удостоверение ректора университета. И общероссийским гуру стал кто-то другой. В начале 90-х и не такое бывало. А Шурик Был лишь частью смердящего окружения крошки. «Тебе нет места в этом городе. Уезжай!» «Понимаешь, лично я не против тебя. Но куда я уеду? Здесь мой дом!» Я столько лет скиталась по общежитиям. Мы, наконец, получили квартиру. Настолько двое — я и моя мама. «Мама!» Недавно её прооперировали. Как я могу бросить её? Что же мне делать? Выпей чашечку кофе с цианистом калием, ответил Шурик. Что делали потом с Леной? Крошка, Шурик, Маркарян и Ежа с ними невозможно описывать. Рвотный порошок, сахар рядом с этими людьми. А объяснялось всё просто. Она не могла быть членом стаи. Например, у крошки были свои ректорские места для аспирантов. То есть за этих им отобранных отвечал лично. И однажды во время сессии к Лене подошла такая аспирантка. Она назвала фамилию студентки, которую Лена поставила на экзамене неуд. Понимаешь, у неё мама спекулянтка. Ездит за шмотками в Москву. Может, тебе чего надо? Лена обалдевшими глазами смотрела на девицу, с которой когда-то была в одной компании на дне рождения. Повисла пауза. Ну, так поставишь, она тебе подарит подарок. Выпуклые карие глаза не врали. Мне не нужен подарок. Пусть выучит и приходит. Нет, ну ты, может, не поняла? Она возит импортные шмотки. Может, тебе юбку надо? Лифчики красивые возит. Ты подумай, что тебе надо. Мне надо, чтобы она подготовилась к замену. Это всё. За долгие годы нищее студенчество за ученую степень, за образование, которого не было у этих людей, предлагалось брать лифчиками. За надзор компетентных органов и трудное восхождение к профессии – лифчиками. Ей действительно не было места в этом городе, и они сумели доказать ей это, и они остались. Они победили. Потом не стало крошки, потом не стало города. Они разлетелись в разные стороны. Кто-то приземлился даже в МГУ. А тот полковник, что скандалил в поезде и хвастался собственным заводом по производству палёной осетинской водки, был родственником особы из окружения Крошки. Мир тесен, а мафия бессмертна. Елена уснула только к утру. Журчала за окном речушка, уже светало. Пели птицы.